«Сергей, я хочу рассказать, как я узнала о тебе. Это было в лесу, 5 июня. Никогда не забуду ту ночь. Нам сообщили про высадку. Про тебя мне рассказал медведь, случайно. Я шла по лесу, и ты был рядом. Потом наши начали взрывать мосты. В ту ночь погиб Мики. Он ушел». И пел свою любимую песенку, она у меня в ушах и сейчас. Другие встретят солнце, и будут петь и пить, и, может быть, не вспомнят, как нам хотелось жить. Медведь расскажет тебе, как мы воевали. Я не умею рассказывать, ты, наверное, помнишь, всегда путаю. Эти годы я много думала о тебе, поняла все, что ты мне говорил о Париже, и то, что ты не говорил не хотел или не мог сказать. Мне почему-то казалось, что ты в Сталинграде, я понимаю, что это глупо, фронт длинный, неважно, где именно ты был. Для нас Сталинград — это Россия. Мы были с вами все время. Это правда, и я никогда не посмел бы тебе это сказать, если бы не помнила о товарищей, которые умерли в бою или в гестапо. Сергей, помнишь, я тебе говорила, что у каждого из нас, наверное, будет своя жизнь? Так и вышло. Я знаю, что ты женился. И радуюсь. У меня тоже есть семья. Я счастлива. А того я не забыла и не могу забыть. И хотя я не знаю, как ты, но мне кажется, что и ты не забыл. Мы, наверное, были тогда очень глупыми. Зачем-то ссорились, мирились, Но все-таки мы с тобой в то лето открыли очень большое, и это большое помогло мне жить, подняться наверх, когда я была на самом дне. Может быть, когда-нибудь мы встретимся. Не теперь. Теперь и не нужно. Когда будем оба старыми? Я знаю, что и старые, я посмотрю на тебя прежними глазами. Ты говорил о них, что они живут отдельно. Так я глядела только на тебя. Я думала прежде, что ты мне дал мечту». А когда жизнь рассыпалась, то, что, казалось, мечтой стало настоящей жизнью. Я пишу сумбурно, поверь, живу я понятнее и проще. Если ты спросишь медведя, он тебе расскажет, что я вела себя спокойно, сумасбродки в отряде не было. Сумасбродка осталась на той скамейке под каштаном. Я пошла, поглядела, скамейка стоит, и аллея та же, и город. Конечно, все другое. Здесь теперь очень печально другое и то же. Будь счастлив, Сергей, этого хочет Мадо. Я научилась немного говорить по-русски, медведь выучил, он добрый и терпеливый, хотела написать тебе на твоем языке, но испугалась, что не смогу, только вот это пишу. И тщательно, печатными буквами, она написала по-русски «Прощай, моя любовь, твоя Мадо». Она отложила перо и заплакала, потом схватила листок. Хотела прочитать и подумала, не нужно, если прочитаю, не отправлю. Она не прочитала письма и отдала его медведю, когда он пришел, чтобы проститься. Воронов растерянно улыбался. Он знал партизанку у Франц, а перед ним сидела Мадо в городском платье. Но его смущение быстро исчезло. Мадов вспомнила отряд товарищей, шутки Мики, мечтания Хосе. Когда ты будешь дома? Скоро? Не знаю. Говорят, что придется в Марселе долго ждать парохода. Это веселый город, только ты помнишь, что они преувеличивают все в сто раз. Воронов засмеялся. У нас тоже есть Одесса. Ты рад, что едешь домой? Воронов мог и не отвечать. Ответила его добрая широкая улыбка. «Медведь, вспомни там наш отряд. Ты знаешь, как мы вас любим, скажи об этом. Не забудь передать привет старика Дазире. Помни, что он говорил перед смертью? Он мечтал, что под Москвой будет виноград. Наверное, и будет. Ты тогда выпей глоток того вина, за лес в лимузене. Ты видел у нас много плохого». Да и сейчас не весело. Люк вчера мне сказал, что у наших отобрали оружие, а трусы ходят и кричат, что они герои. Но пусть русские знают, что есть люк, ДД. Таких не сломить, их много. Медведь, поверь мне, я ездила из города в город, ходила по деревням, я видела наш народ. На дорогу дают цветы, они быстро вянут. Если бы я могла, я дала бы тебе на дорогу любовь Франции. Когда Воронов был уже на лестнице, Мадо его догнала, быстро и шепотом сказала «Если ты найдешь Влахова, скажи ему. Я забыла об этом написать. Скажи, что два раза русские меня спасали от смерти. Один раз он знает, а второй, когда ты пришел в тюрьму. Прощай, медведь». Воронов не выдержал. Неуклюже, как настоящий медведь, на темной винтовой лестнице обнял Мадо. Она стояла у окна, глядела, как он шел по улице, как потом исчез в сизой дали и повторяла «Прощай, Сергей, прощай, любовь». Ей казалось, что она встретилась с Сергеем и снова рассталась, теперь уже навсегда. Она научилась владеть своим сердцем, больше не мечтала о счастье. Она была готова к новым боям, к суровой, трудной жизни. Лежан, который ее видел накануне, был поражен ее спокойствием, выдержкой, верой. И все же сумасбродка Мадо не осталась где-то на довоенной скамейке под каштаном. Она стояла сейчас у окна и широкими блестящими глазами глядела через дали, через года на того, кого она любила еще сильнее прежнего. Глава двадцатая — Вот бы где вас заснять, товарищ майор, и послать в огонек, — сказал лейтенант Бабушкин. Сергей засмеялся. Картина, наверное, дикая. Виллис завален розами, астрами, пионами. Не видно даже, что это машина, а среди цветов майор инженерных войск, густо припудренной дорожной пылью. Они подъезжали к первому болгарскому городу. Вдоль шоссе стояли люди, были здесь черноглазые девушки с высокими выпуклыми лбами, нежные и строгие, гимназисты в форме, старые седоусые крестьяне, такими изображали запорожцев, молодые смуглые попы, как будто сошедшие из древних фресок, партизанки, вооруженные немецкими автоматами, учителя и фельдшеры в чесучевых пиджаках, Босые, но нарядные крестьянки, голосистые дети. Все они бросали цветы в машины, под машины и повторяли «на добр час!» И на деревянной арке, построенной за ночь, было написано «Добре дошли». Потом Сергей понесли на руках, он растерянный улыбался. Какой-то старик говорил, что он ополченец, сражался на шибке. Я обнимал Сергея. Женщина в черном платке показала Сергею фотографию красавицы. Это была ее дочка Леляна, расстрелянная немцами. Женщина говорила: "Многоми ей тяжко, другарь, Русия победа та". И снова были цветы: лиловые и белые ирисы, покрытый мутью неги синий виноград, огромные восковые яблоки. Пахучая айва, беленькие домики, веранды, сушицы, красный перец, петлистые дороги, высокие дубы, чинары, смоковницы, кедры, долины с виноградниками, на склонах гор отары, как облака.